Твое участие в его судьбе вызовет слишком много любопытства и кривотолков. Так Рейвин сказала тогда. Рэддерт снова выпил ласуровку, не чокаясь. И Шут, слушая друга, позабыл о выпивке. Подпер подбородок длинными сплетенными пальцами, глядел с горечью. В год рождения Арка Дрюни еще не был королевским Шутом. Просто приятелем, с которым весело проводить время в бесконечных попойках. Те попойки он прекрасно помнил. А вот о событиях, происходивших во дворце, слышал из уст Редерда впервые. «И она была права, как, впрочем, и всегда», — вздохнул его величество и вдруг улыбнулся. «Рассудительная Рейвин! Порой мне не хватает ее мудрости. Веришь, брат?» «Верю», — улыбнулся в ответ тот и вновь разлил напиток. Королеву он помнил прекрасно. «За ее величество! Виват!» «Виват!» — согласился Редерд. А ведь были моменты, когда мне хотелось ее придушить. — Полагаю, у нее тоже были, — лукаво блеснул глазами дрюня. — Но ты продолжай исповедоваться, братец. Я слушаю.